Глава 6. И так они повезли мисс Хебершем к ней домой на окраину города, и через запущенную косматую кедровую рощу подъехали к некрашенному портику с колонадой. Здесь она вышла из машины и пошла в дом, и, по-видимому, даже и не останавливаясь, на черное крыльцо, потому что они сейчас же услышали откуда-то из-за дома, как она кричит на кого-то. «Должно быть на старого негра!» брата Молли и Шурина Лукаса, громким, срывающимся голосом, немножко осипшим от усталости и от того, что она не спала ночь. Затем она вышла с большой картонкой в руках, набитой чем-то вроде выстиранного неглаженного белья и длинных мягких тряпочек и скрученных чулок. И снова уселась в машину, и они поехали обратно к площади по чистым тихим утренним улицам. Большие старые деревянные обветшалые дома времен основания Джефферсона, укрывшиеся среди заросших, запущенных газонов, среди старых деревьев и переплетающихся корнями благоухающих цветущих кустарников, названия которых мало кто знает из жителей моложе 50 лет, кажутся до сих пор, даже если в них и живут дети, обитающим каких-то призрачных теней, Женщин, престарелых девиц и вдов, которые сейчас, 75 лет спустя, все еще ждут запаздывающих телеграфных известий о битвах в Теннесси, Виргинии и Пенсильвании. Дома эти теперь уже не глядят на улицу, а заглядывают через плечи после завтрашних новеньких, маленьких, чистеньких одноэтажных домиков, спроектированных в Калифорнии и Флориде, и поставленных вместе с подобающим каждому из них гаражом на аккуратном участке с подстриженной травой и унылыми цветочными клумбами по три и четыре домика на участок. Такое дробное деление 25 лет тому назад показалось бы несколько мелковатым для одной приличной подъездной площадки перед фасадом. Там живут молодые процветающие супруги, у каждой четы двое детей, как только они могут себе это позволить, у каждой своя машина, все они члены местного клуба и клуба, где играют в бридж, и ротарианского и коммерческого клубов, у каждой патентованные электрические приборы для стрипни и охлаждения и чистки, и опрятные щеголеватые цветные горничные в наколках, которые орудуют этими приборами, звонят по телефону друг дружке из дома в дом, Болтают в то время, как жены в сандалиях и в брюках с покрытыми лаком ногтями на ногах попыхивают испачканными губной помадой и сигаретками, набивая покупками сумки в бакалейных лавках и магазинах. Или так оно всегда бывало и, казалось бы, и должно быть. В воскресенье? Они даже и не заметили бы, сошли бы это в порядке вещей, что никто не включает и не выключает жужжащего пылесоса, не щелкает штепселем электроплиты, ибо это день отдыха, или, может быть, день, посвященный какому-нибудь событию, вроде крестин или торжественных похорон, или все уехали на пикник. Но сегодня понедельник, новый день, новая неделя. Отдых. И потребность заполнить время и убить скуку — все это позади. Дети со свежими силами в школу, супруг и отец за прилавок или в контору, или толочься в редакции Western Union, куда ежечасно поступают сообщения о ценах на хлопок. Сейчас уже время завтрака и спешки, и столпотворение всеобщего исхода из дому, а все еще нигде не видно негров» ни молодых девушек с выпрямленными волосами, накрашенных в ярких нарядных модных платьях, заказанных по почте. Они даже не надевают своих фронтоватых наколок и фартучков, пока не переступят порог белых кухонек, ни пожилых негритянок ни в длинных по щиколотку ситцевых или клетчатых холстинковых платьях, сшитых дома, так же, как и те длинные простые передники, которые они носят все время, и это уже перестало быть признаком или принадлежностью их работы, а стало просто одеждой. Не даже мужчин-негров, которые должны были бы сейчас подстригать изгороди и газоны, не даже они сейчас ехали через площадь уличных метельщиков из городской артели, которые сейчас должны были бы поливать мостовые шлангов, выметать вороха, брошенных воскресных газет и коробок из-под сигарет. Они переехали площадь и остановились у тюрьмы. Здесь дядя тоже вышел, и они с мисс Хеббершем пошли по дорожке к крыльцу, поднялись на ступеньки и прошли через галерею в комнату с по-прежнему распахнутой настежь дверью, против которой все еще стоял придвинутый к стене пустой стул Лигейта, и он опять с усилием выкарабкался из долгого, мягкого, безвременного, черного провала сна и опять, как всегда, убедился, что время даже и не двинулось с места. Дядя все еще только надевает шляпу и поворачивается, чтобы спуститься с крыльца. А потом они остановились у своего дома, и Александр тут же выскочил из машины, побежал кругом и скрылся за домом. А он сказал... «Нет, я останусь». «Вылезай», — сказал дядя. «Тебе надо идти в школу. Или, пожалуй, лучше пойти лечь спать. Да-да». Дядя вдруг точно спохватился. «И Алику Сендеру тоже. Пусть он сегодня посидит дома, потому что об этом не должно быть никаких разговоров, никому ни слова, пока мы с этим совсем не покончим. Ты сам должен понимать».